Зоологический парк. Место в Плезансе, где различные интересные животные размещены в загонах для всеобщего удобства, чтобы их можно было посещать и восхищаться ими без необходимости совершать опасные, долгие путешествия в те места, где подобные животные обитают обычно, если эти места вообще сохранились. Хотя это, без сомнения, большое удовольствие, некоторые чувствительные посетители могут найти, что оно умеряется липнущим ко всему чувством безысходности. Печаль и тусклое смирение можно видеть в глазах даже самых великолепных в других отношениях экземпляров.